В былые времена вмещавший не более двух-трех тысяч человек, а теперь вынужденный вместить в себя двадцать 30 тысяч одновременно. Вопросы размещения, питания, чистоты свалились на тюремное начальство как снег на голову. Оно блестяще справилось с поставленной перед ним задачей. Прибывшие к нам из провинциальных тюрем рассказывали, что творится там. Эти кошмарные рассказы и вспоминать не хочется». Вши, клопы, клоака, теснота. Наша перенаселенная бутырка казалась им землей обетованной, точь-в-точь, точь, как еврею в анекдоте о козе и корове. Чистота. Соблюдать ее среди такой массы людей было задачей нелегкой, но она была разрешена в полной мере. Насекомых на нас не было. С клопами велась неутомимая борьба. Раз в десять дней нас водили в баню. Отсутствие нашей из камеры продолжалось часа два – За это время приходили в камеру дезинфекторы и спрыскивали каким-то пахучим раствором все щели между досками, все углы и закоулки в камере, все скамьи и табуретки и даже обеденный стол. Правда, весь следующий день у каждого из нас трещала голова от запаха ядовитой жидкости, но зато клопы пропадали, чтобы снова понемногу появиться в течение недели и снова исчезнуть при очередной бане. «Баня?» Это всегда было для нас великим праздником, когда бы она ни происходила, утром, днем или ночью. Нас вели в нижний этаж, вводили в жаркий предбанник, свободно вмещавший сотни-полторы человек. Мы раздевались на израстцовых скамьях. Все платье, пальто, шубы, одеяло, холчевые мешки для тюфяков, все кроме белья, вешали на выдававшуюся каждому металлическую вешалку и становились в очередь перед широкими окнами. ведущими в дезинфекционное отделение, где какой-то усатый старик, мы его прозвали банным дедом, окруженный несколькими нижними чинами, принимал от нас вешалки и вставлял их за крючья внутрь огромных металлических шкафов. Шкафы наглухо запирались, через них пропускался сухой пар, насыщенный дезинфекцией. Потом температура в них поднималась до 100 градусов, и по окончании мытья мы получали обратно наши вешалки – Как трудно было найти свою среди сотни других с горячим и продезинфицированным платьем. Белье мы брали с собой в баню. Не баня, а рай. Обширное, ярко освещенное помещение с четырьмя каменными столбами посередине и с израстовыми скамьями вдоль стен. Столбы вделаны попарно краны с горячей и холодной водой. Каждый из нас, входя в баню, получал металлическую шайку и кусочек мыла, Надо было не только вымыться самому, но и выстирать свое белье. У большинства из нас не было сменной пары белья. Мы стирали в шайках, на эту процедуру давалось полчаса. А потом развешивали выстиранное на специальных передвижных высоких вешалках на колесах, и банный дед увозил их в сушильное отделение. Стирка для неопытного мужчины дело хитрое. Я начал первый свой опыт с того, что заварил белье крутым кипятком, а потом удивлялся, почему же это мое, столь тщательно выстиранное белье, не отстиралось? В следующий раз мне помог своими указаниями молодой китаец. Он работал в Москве в прачечном заведении и теперь с недоумением повторяла себе. Был перлачка, стал шпиона. Так вот, этот самый перлачка шпиона, как мы его прозвали, и научил меня всем тонкостям прачечного искусства – так что белье выходило у меня на редкость чистое. Впрочем, с течением времени белье это стало обращаться в жалкие лохмотья. На стирку нам давалось полчаса, а пока белье сохло, мы имели еще полчаса для мытья и прочих банных развлечений и удовольствий, а именно, в предбаннике появлялся голый парикмахер, свой же брат Исаакий, вооруженный машинкой для стрижки волос, желающие могли стричься и бриться». Впрочем, бриться – это сказано условно. Бритв, разумеется, не было, и волосы с подбородка снимались той же машинкой. Тут же рядом можно было и обстричь ногти. На изразцовой скамье в предбаннике лежал с десяток не ножниц, избави бог, а щипачков кусачек, которые не то чтобы обстригали, а как бы обгрызали ногти. Научиться искусству владеть этими кусачками было нелегко – Но повторение мать учения, и мы в конце концов научились владеть этими странными инструментами. Пока все это происходило, а наше платье дезинфицировалось и белье сохло, мы не теряли времени даром, баня была почтовым отделением всей тюрьмы.